Дмитрий Найденнов Артефакты Книга 4 Глава 1 Москва Ресторан Метрополь Когда вернулась Анфиса Григорьевна, то застала странную картину. За ее столом сидели два парня, которые что-то оживленно обсуждали, и при этом великий князь сидел с новой игрушкой Антона и, прикусив язык, с усердием нажимал на кнопки. «И что тут, собственно, происходит?» — спросила девушка, подходя к столу о анфиса григорьевна рад вас видеть прошу меня простить за то что помешал вам провести этот романтический вечер с таким замечательным человеком но можно я еще немного посижу с вами тут такая заруба пошла меня обскакал какой то барон набрав девятьсот девяносто девять очков просто невероятно но я не сдамся еще пару подходов и обязательно перегоню его сказал князь даже и не подумав встать при девушки продолжая с усердием нажимать кнопки «Антон, вы создали монстра, который из галантного кавалера превращает молодых парней в игроманов». «Не переживайте, Анфиса Григорьевна, это быстро пройдет. Несколько дней дитяна играется Дайте уже великому князю вспомнить детство, которого его лишили, и немного расслабиться. Ведь что он видел в своем кадетском корпусе? Военная муштра, подъем отбой по расписанию, редкие увольнительные, даже свидание по расписанию, мрак, не жизнь», — сказал я, улыбаясь. «Мой дед дал согласие, и вы обманули меня относительно ваших активов. Независимое агентство оценивает ваш капитал не в 3 миллиарда рублей, а в районе 10 миллиардов. А с учетом того, что вы еще полгода назад были банкротом, и ваш род задолжал внушительную сумму, вам присвоен высший рейтинг перспектив сотрудничества. Этого еще ни разу не было за все время существования рейтингового агентства». «Ну, миллиард туда, миллиард сюда, не столь ли существенно. Меня радует, что вы согласились на сотрудничество. Уверен, вы не пожалеете», — ответил я, посмотрев на играющего князя. Я, конечно, сжульничал, применив замедление времени и прошел игру с первого раза, набрав максимально возможное количество баллов. Заодно показал небольшую заставку в случае выигрыша, где волк исполнял некое подобие танца под простенькую музыку. «Вообще, князь, это находка для меня. Теперь мне не нужно заботиться о рекламе этой игры. Все сделает за меня высшее общество. Но обычные люди быстро подхватят тренд, стараясь во всем походить на аристократов». «Хорошо, давайте не будем трогать князя и приступим к обсуждению деталей. Через час подъедет юрист нашего рода, и он поможет нам с оформлением». «Согласен, мой юрист подъедет примерно через столько же». Ответил я, доставая записную книжку, куда набросал основные тезисы и условия сделки. Пришлось связываться с День лунем и брать с телефон местного юриста, с которым он сотрудничал по моим делам в столице. Решил нанять его на месяц, сразу выплатив один миллион рублей. «Сделка важная, экономить тут нельзя, да и надеюсь, что она не последняя в столице, пока я тут буду находиться». Когда пришли юристы, князь так и играл в игру, поэтому пришлось ее подарить под обещание, что он обязательно похвастается своим подарком со всеми друзьями. Отпустив князя, занялись составлением договоров сразу по нескольким направлениям сотрудничества. Пришлось даже перейти в специальную переговорную, где и просидели до вечера, зато расстались довольны заключенными сделками. Теперь Анфиса Григорьевна будет заниматься только моими проектами, сосредоточившись на их реализации. Обговорить пришлось очень много условий сотрудничества в разных сферах с разными вариантами развития событий, поэтому просидели до позднего вечера и в конце даже не было сил отпраздновать это событие, но зато подписали все договоры. Ей еще придется их подписать со стороны главы рода, но это уже не принципиально, так как он подтвердил по телефону согласие на условия, которые мы прописали. К сожалению, сейчас его нет в столице, он прибудет только завтра, поэтому и подпишет их завтра, но по местным меркам его слова достаточно. Уставшим отправился домой, где забрался в горячую ванну и отмокал там, пытаясь расслабиться, но мой мозг сегодня явно был в ударе». Пока лежал, мне пришел в голову ряд интересных идей. Во-первых, я понял, как уменьшить количество стекол с рисунками в конструкции приставки и будущих устройствах. Для этого рисунок нужно наносить с двух сторон, а клей, которых склеивает, и так является изолятором. Во-вторых, доработал концепцию тамаготча, решив сделать ее более глобальной, совместив с идеей покемонов. Теперь игроки будут выращивать в играх один из нескольких вариантов покемонов. В зависимости от правильного ухода он будет проходить несколько этапов трансформации Если вовремя не покормить его пару раз, то происходит откат на один уровень и уменьшение его максимальных способностей Затем этими покемонами можно будет сражаться через специальный проводник на игровых аренах, которые будут продаваться отдельно Там предусмотрел помимо обычной игры и коллективной от двух до шести игроков. Еще у выросших покемонов будет три жизни и возможность восстановить одну. Это сделает игру не просто увлекательной, но и постоянно востребованной. Даже написал несколько коротких сценариев игрового сюжета. «Теперь я уверен, что эта игра принесет мне не сотни миллионов, а миллиарды рублей». Не останавливаясь на достигнутом, добрался до игры в Тетрис и смог добиться логического построения полноценной игры с минимальным количеством слоев стекол и раздельных экранов. Единственное отличие это то, что выбор положения падающей фигуры будет доступен только один раз. После прохождения определенной черты поменять положение фигуры и развернуть ее уже не удастся. Это, конечно, немного сократит варианты игрового процесса, но, несомненно, сохранит его уникальность. Теперь я знаю, куда нужно вкладывать деньги. Мне срочно нужно расширять производственные мощности или даже прикупить пару заводов. При этом только тамаготчи могут принести 2-3 миллиарда рублей, а если подогревать спрос, то до 2 миллиардов каждый последующий год». С игрой электроника тоже можно увеличить заработок, я уже почитал что если изготавливать очень дорогие экземпляры в золотом корпусе, а некоторые еще и со стразами, то на эксклюзивных моделях только в Российской империи можно заработать до 50 миллионов рублей, а если распространить эту тенденцию на другие страны, то миллиард заработаю на богачах и аристократах, не считая обычного населения. Только сегодня великий князь обмолвился, что готов купить у меня игру за 100 тысяч рублей Конечно, 100 тысяч это очень много, но за 15 раз купят большую партию от 1000 до 5000 штук А с учетом прибыли не менее 10 тысяч рублей, заработать можно до 50 миллионов Конечно, не все смогут себе позволить такие дорогие устройства, но от 1000 запросто Главное создать больше вариантов отделки и полудрагоценных корпусов Главное, что нужно, это сделать первыми, пока другие не додумаются скупать простые устройства и изготавливать под них дорогие корпусы. Проработав до трех часов ночи, заставил себя пойти спать, а то так можно просидеть и до самого утра. Не знаю, что тому виной, возможно, последствия стресса, пережитого в аномалии, или просто соскучился по интеллектуальной работе, но идей в голове крутилось очень много. Уже засыпая мне в голову пришла очередная идея из моего мира Самокаты на магическом приводе, их продажа и аренда по аналогу Яндекса Вещь перспективна точно будет востребована, если к этому приложить немного усилий А значит нужно завтра, точнее уже сегодня, встречаться с Гончаровой и проталкивать новую идею В Российской империи ее будет проще реализовать, так как она более продвинутая, чем Корея А значит внедрение пройдет быстрее «Тем более у меня уже есть сто процентов успешный бизнес, осталось только просчитать экономическую составляющую и выделить деньги». «Утром встал поздно, зато выспался. Хорошо, что никто не стал меня будить, а может охрана видела, что поздно лег спать и дала возможность отоспаться». «Медведи взяли мой дом в отдельное кольцо охраны и никого не подпускают к нему, даже слуг привезли своих из членов семьи, чтобы минимизировать риски отравления и покушения на меня». Став сделал небольшую разминку и попросил одного из медведей поспаринговаться со мной. На это зрелище вышли посмотреть с десяток наемников, да и жители других домиков наблюдали за тем, как меня валяют на лужайке перед домом. «А валял меня Ярый, довольно опытный рукопашник, но я еще не использовал своих способностей, давая возможность размяться телу, а моему противнику потерять бдительность». Когда вдоволь нападался, перешел в ускоренный режим и резким рывком ноги повалил противника на землю. Затем повторил еще два раза, чем серьезно разозлил командира «Медведей». Тот стал наносить более сильные удар и старался ускоряться и подстраивать ловушки, и тогда я ударом ноги, напитав скелет своего тела магией, отправил его в длительный полет прямо в кусты». Смешки в мою сторону прекратились, а вот Ярый меня удивил. Выбравшись из кустов со сломанными ребрами, он подошел, низко поклонился передо мной и сказал. «Благодарю за этот урок, он был очень полезен. Я думал, что меня может победить только наш голова, но вы показали, что нельзя пренебрежительно относиться к противнику. Теперь я буду осторожнее. Могу я рассчитывать на постоянные спарринги с вами, господин? «Конечно, мне нужен хороший соперник, чтобы не растерять свои навыки». «Вот теперь я понимаю, как вы выжили в аномалии. Позволите отлучиться до лекаря». «Конечно, мог бы и не спрашивать», — сказал я, направляясь в душ и на поздний завтрак. Пока завтракал, позвонила принцесса Мине и заявила, что прием будет вечером, поэтому до девяти часов я свободен. Сразу созвонился с представителем Чеболи-Си и договорился, когда я подъеду на презентацию. С собой я взял несколько экземпляров новой игровой приставки электроника очень дорогой отделке золотом и полудрагоценными камнями. Презентация проходила в огромном выставочном комплексе торговый дом Мюррей с большим количеством торговых павильонов известных брендов. К моменту презентации там уже вовсю работали аниматоры и актеры, разогревая публику по аналогии с первой презентацией копиров в Королевстве Кореи. К моему удивлению, меня там перехватила Анфиса Григорьевна, которая неожиданно появилась, когда я уже направился к торговому павильону, арендованному под презентацию. «Антон, нам нужно переговорить буквально пару минут». Сказала она и, глянув на мою внушительную охрану, потащила меня в сторону, после чего вручила в руки газету и требовательно посмотрела мне в глаза. Взглянув на первую страницу, я сильно удивился опубликованной фотографии. Там был изображен великий князь, державший в руках мой подарок, и я вместе с ним. А рядом располагалось еще две фотографии, моя приставка в руках князя и эмблема моего бренда. Сам заголовок гласил «Новинка от русско-корейского гения. Чем еще собирается удивить нас нашумевший миллиардер?» Судя по статье, располагавшейся снизу, там описывалось, что великий князь так был увлечен новым устройством, что отказался от свидания, полностью игнорируя девушку, которая на него пришла, поэтому барону Обросимову пришлось ее развлекать, пока князь занимался изучением нового устройства. По данным, добытым ушлым репортером, там шел разговор о многомиллиардной сделке. Великий князь предложил за устройство 100 тысяч рублей, но барон отказался, хотя впоследствии князь покинул ресторан с устройством в руках. Что это такое и за какую сумму он выкупил его у барона, остается неизвестным, что только подогревает интерес к этой новинке». Также в статье говорилось, что, возможно, на сегодняшней презентации будет продемонстрировано данное устройство, хотя подтверждение этому редакции получить не удалось. «И что?» – спросил я, уже примерно поняв, что хочет от меня девушка. «Нам нужна эксклюзивная поставка десяти тысяч устройств, мы их разберем и сделаем под них дорогие корпусы и красивую отделку». «После чего продадим аристократам за очень хорошие деньги. Прибыль, соответственно, распределим в соответствии договорам за вычетом расходов на доработку устройств». «Все мои знакомые хотят заполучить такие устройства для себя, и дело не в том, что они хотят в нее поиграть, просто эта игрушка стала показателем статуса». «У меня с собой есть восемь таких же устройств в золотом корпусе и еще два для подарка на вечернем представлении посольства», — сказал я. «Давай их сюда». «Устроим аукцион, я сейчас все организую», — требовательно сказала девушка, протянув руку. Пришлось подзывать телохранителя, изображавшего слугу с сумкой на плече, и передавать девушке все восемь приставок. Только после этого я добрался до служебного входа в павильон и прошел внутрь. Как оказалось, организаторы презентации все уже подготовили, включая мой текст, который был довольно простой и короткий, и только туда дополнили несколько строк про презентацию еще одной новинки. Мое участие было минимальным, хотя и вызвало волну аплодисментов. Вкратце рассказал про копиры и игровые приставки от себя и добавил, что скоро еще несколько новинок выйдут на международный рынок и их смогут оценить не только в Корее, но и во всем мире. Ну а дальше я наблюдал за аукционом, который вызвал немалый ажиотаж. В итоге средняя цена продажи приставки вышла в 80 тысяч рублей, а это около 640 тысяч за 5 минут торгов. Похоже, я оказался прав относительно того, что недооценил сегмент лакшери, нужно срочно корректировать наши планы. Пришлось звонить Хвайон рассказывать о проведении аукциона и спросе на очень дорогие приставки. Она пообещала подкорректировать, благо мощности позволяли это сделать. Дальше со стороны наблюдал, как толпа людей выстроилась копировальным устройством с большими кипами документов, сразу вызвав недовольство многих, но зато показывая окружающим, насколько востребованы эти копиры. Убедившись, что все идет нормально, я поймал Гончарова и переговорил с ней о формировании ряда продукции других производителей под брендом Apple. Предложив выкупить небольшие производства, производящие качественные товары, но не имеющих известного бренда и имени, после чего продавать эту продукцию под брендом и с клеймом «Яблоко». Девушка сразу оценила перспективы моего предложения, дополнив его тем, что часть товаров должна пройти небольшую доработку в ювелирных мастерских или комплектоваться золотой фурнитурой. Идея ей очень понравилась, и она пообещала уже к завтрашнему утру предоставить мне предложение и еще один договор на сотрудничество. В итоге покинул презентацию я в приподнятом настроении, а вернувшись в посольский квартал, переоделся в дорогой костюм, сшитый на заказ местным портным. К сожалению, на прием такого уровня нужно приходить в очень дорогих костюмах, сшитых на заказ, а не купленных в торговых центрах. За полчаса до выезда ко мне зашла принцесса, чем-то расстроенная. «Что-то случилось?» – спросил я, пригласив ее войти внутрь дома в гостиную. «Да, сейчас говорила с отцом». «Наш флот сегодня разбил крупное соединение воздушного флота Монголии, уничтожив очень много кораблей противника. Этим мы показали, что являемся не номинальным союзником, а полноценным, способным оказать значимую поддержку в любой момент. Поэтому мой отец хочет укрепить связи между нашими странами и предложил императору династический брак, на который он согласился». «С трудом выговорила девушка, явно ожидая от меня реакции на ее слова». «А я стоял и не знал, что ей ответить обуреваемой противоречивыми чувствами».